Глава четвертая Себя я очень переоценил, потому что до номера добирался исключительно на волевых, силы закончились. Только и успел ответить встревоженному Олегу, сразу полезшему с вопросами, почему так долго и не случилось ли чего. Все нормально, расскажу завтра. Упал на кровать, и если бы не писец, даже не использовал бы модуль перед тем, как отключиться. Вырубило меня сразу. Даже удивительно, если учесть, насколько нервным выдался вечер. Утром же я проснулся, как будто вчера и не напрягался. Состояние отличное как в физическом плане, так и в магическом. На всякий случай, даже не открывая глаз, я уточнил у песца. Что со мной вчера было? На пределе отработал. Но поскольку это тебе ничем не грозило, я не вмешивался. Сейчас все нормально? Все нормально, уверил он. «Хоть немедленно иди в прокол, который ты можешь открыть!» Прокол открывать меня не тянуло, а вот глаза — напротив. «Ну, наконец-то!» — обрадованно выдохнул Олег. «Заставил ты меня переволноваться! Что случилось?» «В новостях ничего нет. А должно быть?» Олег сначала схватился за голову, а потом полез на новостные порталы, а я быстро отправился в душ. «По-хорошему, туда еще перед сном надо было добраться!» потому что поездки на крыше машины не способствуют чистоте, но не в том я был в состоянии, не в том. Зато сейчас душевые струи смывали с меня остаток вчерашних проблем и давали бодрости и силы встретить новый день во всеоружии. Когда я, освежившись, вышел из душа, Олег встретил меня с вопросом. «Как тебе это удалось?» «Что именно?» «Вчерашний указ императора о снятии неприкасаемости с целителей и арест Живетевой». Причина не разглашается, но должна быть весьма серьезной. Император просто так не отдал бы приказ о ее аресте. Сообщник и не самый слабый. А что ему оставалось делать, если же Ветева, воспользовавшись его доверчивостью, украла из сокровищницы императорскую реликвию? — Как украла реликвию? — опешил Олег. Сначала долго над ней стояла, а потом незаметно вынесла и засунула в свой сейф. Там и нашли. Олег резко выдохнул и возмущенно спросил. «То есть ты полез прямо в пасть к льву?» Я использовал подвернувшуюся возможность рассорить опасных для нас союзников. «Не предусмотрительно», — сказал Олег. «Ты же понимаешь, что все выяснится ровно тогда, когда она поклянется, что не брала». «На ней клятв нет», — сообщил я. «Значит, она вряд ли согласится даже на одну». «А если согласится, на месте императора я бы воспользовался моментом и потребовал общую клятву с верностью императорскому роду, на что Живетева никогда не пойдет с ее амбициозными планами. Так что какое-то время просидит в заключении, уверенная, что все это — императорская многоходовка по приведению ее клятвы. «Посмотрим», — пессимистично сказал Олег. «Твои выкладки слишком поверхностны. У них слишком давние дружеские отношения, чтобы Живетева императора не заболтала к своей выгоде. И тогда встанет вопрос, а кто, собственно, попытался их столкнуть лбами?» И рыть начнут во все стороны. Вряд ли в нашу сторону даже подумают. Мы слишком незначительные персоны. Никто за нами такого рода интереса не заподозрит. И император вряд ли быстро ее выпустит. Если бы вопрос решался клятвой, он бы уже решился. Да даже выпустит же его осадок все равно с обеих сторон останется, — возразил я, не желая признавать ошибку. Все равно то, что сделано, уже не исправить, Да и нам любой разлад между императором и Живетерами только на пользу. И вообще, нам пора делом заниматься, поэтому на завтрак и в гильдию. В наших планах было оставить пару часов на осмотр местных магазинов с вещами древних, у которых не было своих сайтов в сети, поэтому тормозить не стоило. Тот ресторанчик, где мы вчера неплохо поужинали, был еще закрыт. Пришлось удовлетвориться заведением при гостинице. Выбор там оказался небольшим, но достаточным для плотного завтрака. Олег, правда, кривился и говорил, что кофе отвратный. Но я кофе не пил, а сок показался неплохим, свежим и прохладным. К назначенному времени мы были в гильдии, где глава, сразу после короткого обмена приветствиями, вывалил перед нами на стол штук 20 небольших артефактов и предвкушающе потер руки. — Ну, Тис, приступайте, молодой человек! — скомандовал он. — Одну минуту. Остановил меня Олег. «Сначала мы хотим подписать договор и увидеть оговоренную плату». «Вам недостаточно моего слова?» «При всем моем уважении я больше привык опираться на договорные отношения», возразил Олег, изобразив вежливый полупоклон в сторону главы. «Кроме того, положение нашего рода таково, что чем больше заключенных договоров у нас есть, тем лучше для нас». «То есть вам нужен хотя бы один», насмешливо бросил глава гильдии. Хорошо, я распоряжусь, чтобы составили. К чему такие сложности? У меня уже есть составленный, заметил Олег и передал флешку. Принимающая сторона изучила текст, согласилась с написанным и отправила на печать. После чего обе стороны завизировали договор, и глава гильдии вытащила сейфа как набор монет, так и кирпич древних. Вот то, что вы получите в случае успешного выполнения всех пунктов договора. Сказал он, и положил все на незанятые артефактами участок стола. Совсем маленький участок. Соотношение было, прямо скажем, не в мою пользу. Но это только по размерам, по содержимому еще смотреть нужно. Я проверил модули, они все оказались рабочими. Потертость сейфа вызывала сомнения, но он был закрыт. Так что оставалась надежда на то, что содержимое цело. После проверки я перешел к тому, ради чего меня сюда вызывали. «Проверки артефактов на работоспособность». Не знаю, случайно или нет, но в этой куче большинство оказалось заряжаемыми, поэтому можно было выбрать, что именно показать клиенту, который уже довольно потирал руки, подсчитывая будущую прибыль. Во всяком случае, мне так казалось. На его лице исследовательского интереса я не видел, только денежный. Ну так на это у нас как раз и был подписанный договор, в котором нашлось место ограничителем чужой жадности а внимательности главы это заметить не хватило. Для приличия я перебрал все артефакты, внимательно выслушивая комментарии писца и возвращаясь по нескольку раз к каждому предмету. Я делал вид, что их осматриваю, ощупываю и настраиваюсь на каждый персонально, а на самом деле выбирал самые безопасные приборы. На мой взгляд, ими оказались тостер с функцией печати на хлебе и карманный душ. Использование того и другого требовало знания языка древних, а в случае тостера — еще и наличие носителя для рисунков. Первым я включил тостер, предварительно заправив его энергией. Он запищал и порадовал нас виртуальной панелью, на которой можно было отметить степень прожарки, выбрать рисунок или напечатать текст, который отобразится на хлебе. щели для ломтиков хлеба тоже открылась, приведя археологов в состояние неконтролируемого восторга. «Может, это копировальное устройство?» Предположил глава гильдии и сразу вставил туда картонную карточку подходящего размера. Тостер карточку выплюнул и разразился короткой речью, суть которой сводилась к тому, что от устройства надо убрать детей. Глава гильдии этого не понял и попытался вставить внутрь карандаш, тоже, видимо, из исследовательского интереса. Тостер карандаш выплюнул и попросил позвать взрослых. Глава гильдии загрустил, поскольку больше на столе ничего подходящего не нашлось. Не пальцы же засовывать в соответствующее отверстие. Пока они разбирались с тостером, я активировал душ, на котором тоже вылезла панелька с выбором температуры, типа и силы водяной струи. Выбирать я, разумеется, ничего не стал. Так и передал главе гильдии, который тут же принялся азартно тыкать в меню, чем вызвал потоп на своем столе. Кажется, он выбрал бодрящий, холодный, многоструйный душ. Хорошо, хоть Олег наш экземпляр договора успел убрать, и тот не пострадал. Глава гильдии лихорадочно тыкал по меню, меняя напоры температуру, и наконец случайно попал на выключение. К этому времени состояние кабинета можно было коротко описать как после стихийного бедствия. Залито было все, кроме нас с Олегом, поскольку я успел поставить щит. Я собрал монеты и подхватил кирпич. Олег нам пора, напомнил я. Как это пора! Возмутился глава гильдии, у которого оказалась подмочена не только репутация, но и на нем самом не осталось сухой нитки. «А остальные артефакты?» Договор у нас был ровно на два предмета. Напомнил я. «С нашей стороны он выполнен полностью, с вашей тоже. Так что я не вижу причины задерживаться, у нас еще есть дела в Дальграде». я, Как вы можете так поступать?» Возмутился он. «Археология вам не простит такого рваческого отношения!» «Попрошу без оскорблений», — холодно сказал Олег. «Племянник совершенно прав. А что касается отношения, то нам тоже есть с чем возмущаться. С вашей стороны наблюдается чисто потребительский подход. В следующий раз можете нас даже не беспокоить из-за такой ерунды. Вы даже не озаботились минимальной защитой при активации артефактов. А если бы оттуда хлынула не вода, а вулканическая лава? Да и вода неизвестно какого происхождения». Вы подвергаете нашей жизни опасности, о чем в договоре не было ни слова. Или вы компенсируете нам обследование целителей? Нет? Почему-то я так и подумал. Всего хорошего. Хозяин кабинета что-то возмущенно орал нам след, но мы его не слушали, торопясь на выход. У тебя неприятностей из гильдии не будет? Все же проявил я беспокойство, когда мы спускались по лестнице. Перевыборы через месяц, и этот точно не пройдет, — отмахнулся Алик. И многие недовольны. «Что за артефакты ты оживил?» Тосторый старый походный душ». «Последний оказался особенно впечатляющий», — хмыкнул Олег. «По идее, он должен еще и воду собирать». «Вполне возможно. Меню я не изучал». Настроение у меня было отличное. Поездка во всех смыслах получилась то, что надо. И живете вы немного не до меня, и по стихийным модулям коллекцию закрыл. Жаль только, что потренироваться с той же землей не получится сегодня. После перелета будет не до того». Разве что по поутру наизнанку сходить. Но тут палка о двух концах. Как я заметил, применение магии привлекает тварей почище, чем известная субстанция мух. Так что длительную отработку лучше не делать. Это не короткий бой, где пары или даже одного заклинания хватает, чтобы разобраться с противником. Причем только с тем, кого не берет холодное оружие. Кого берет, лучше шинковать сталью. Безопаснее. «Поэтому и делают изучение открытия порталов по уровням», — заметил писец «чтобы постепенно увеличивать нагрузку». «Кстати, я не проверял новое сопряжение», — спохватился я. «Вряд ли поблизости есть место для прокола», — скептически сказал писец «Судя по видео, тот прокол, что в Дальграде, ведет наизнанку куда более высокого уровня, а места проколов редко соседствуют». Все же я проверил и вынужден был признать, что писец оказался прав. Отклика от сопряжения не было. Что ж, это не значит, что его не найдется в другом месте. Стоит поездить по окрестностям Верейска, причем тем, которые безлюдные, в людных наверняка бы уже засекли аномалию. С Олегом мы собирались побывать минимум в двух магазинах. К сожалению, расположены они были не рядом, так что времени больше уйдет на поездки, чем на осмотр. Разумеется, сначала мы отправились к ближайшему. При заказе такси Олег внезапно выдал. «Хорошо было бы машину с собой в контейнере перевозить. Твою палить нельзя, а вот мою бы как-нибудь в такой запихать, а? Например, армейский выставить, а гражданский вместо него засунуть». «Не выйдет», — ехидно хихикнул писец. «Такие контейнеры составляют со своим транспортом единое целое. Это как единый артефакт. И если машина может обойтись без контейнера, то в контейнер другую машину не запихнуть. Она просто туда не влезет без настройки» разве что совсем маленькое, чтобы по всем габаритам вписывалось, и то будут проблемы с извлечением. Песец говорит нереально. Обидно. Вздохнул Олег. Почему нереально? Удивился Песец. Качай артефакторику, и будет тебе счастье. Не самая сложная процедура. За неимением личного транспорта пришлось брать такси, чтобы времени не терять и чтобы урон роду не нанести. И пусть в Дальграде нас мало кто знал, но положение обязывало. В первом магазине нужных мне модулей не нашлось, и даже писец не выявил среди массы разноцветных монеток хотя бы одну потенциально полезную. Все они были прикладные, как и контейнеры, тоже имеющие вполне определенную направленность. «Магазин с товарами для хобби раскопали», — уверенно определил писец. «О, вот этот однозначно надо брать. И этот». На контейнерах не было понятных у мне надписей, поэтому я уточнил. «А что там? Первый?» «Набор для кожевников полный, с материалами и дополнительными модулями. Вряд ли мы встретим еще один. А второй?» «Второй тоже обучающий». Песец вильнул и взглядом, и хвостом, поэтому я сразу заподозрил подвох и спросил. «Чему?» «Очень-очень полезному делу», — уверил меня симбионт. «А поконкретней?» «Этой техникой владел Зирянов, так что и тебе она будет необходима. Исключительно вдохновляющая техника». Продолжал юлить писец «А поконкретней?» Уже с нажимом повторил я. «Пусть сюрпризом будет. Уверяю тебя, Олег очень обрадуется, когда увидит содержимое». Морда у песца была хитрющая, но когда я продолжил настаивать, он уперся и сказал, что могу не брать. Но под свою ответственность. Я прикинул, решил, что не такие большие траты, и со вздохом взял оба контейнера. Олег сразу поинтересовался у продавца. «Берем два кирпича, скидка будет?» Тот посмотрел на нас, как на представителей беднейшего слоя населения. Но поскольку Олег не отстал, то скидку в 5% нам одобрили, после чего мы потащили добычу в гостиницу, чтобы не ехать с ней во второй магазин, где ее могли посчитать своим товаром. Это отняло немного времени, но пока не критично. Так что во второй мы тоже успевали. А вот там... бесед задергал хвостом и заявил. «Брать надо по максимуму. Опять военный склад раскопали». «По максимуму у нас денег не хватит», — напомнил я. писец тяжело вздохнул и посмотрел на меня в точности, как давешний продавец, но аппетиты поумерил. Кристаллы мы вообще брать не рискнули. Кто знает, оттуда ли они или совсем из другого места. А вот кучу модулей по артефакторике и алхимии нагребли, причем писец утверждал, что с моими не пересекаются. Диски тоже тщательно отобрал. И пришло время контейнеров. «Илья, ты не увлекаешься?» Тихо спросил Олег. «Нам столько в самолет не пронести». «Зачем вам проносить в самолет?» — удивился песец. «Под иллюзией вызываете транспорт, в него закидываете, потом транспорт убираете и никакого самолета. Или ты согласен гранаты и алхимию оставить тут? И дополнительный транспорт?» Я передал Олегу предложение песца. Дядя вздохнул и пошел торговаться. Здесь скидка была побольше, но все равно выложить пришлось многое. Зато упаковка прошла без сучка и задоринки. Место было не слишком популярным, поэтому мы и без проблем использовали иллюзию современного автомобиля, пока забрасывали военный транспорт. «Спасибо, Шмаковым!» — резюмировал Олег, когда я убрал транспорт в контейнер, а контейнер в пространственный карман. «Золотые люди!» Спонсировали наш поход по магазинам, и даже на счету что-то осталось, но мало. «Прохорова должна за штаны заплатить», — напомнил я. «Зырянов наверняка деньги привез, но мы же не в Ну «Разве что». «Но, я так понимаю, основное у тебя есть?» «Из основного осталось купить три модуля артефакторики, модуль пространства и три модуля магии жизни. Прикинул я. Остальное уже не столь важно. Да вроде и не осталось уже ничего такого». «Зря так думаешь. Нам просто ничего интересного не попадалось», — заметил Песец. «Но ты не переживай». «Я на страже твоих интересов ничего важного не пропущу. Магия тема хороша, что имеет разнообразие направлений. Какое бы ты ни выбрал, все равно приходится изучать еще и смежные. Песец довольно потирал лапы, радуясь нужным приобретением. «Я тоже считал, что поездка прошла продуктивно, и это я еще не смотрел содержимое контейнеров, купленных первыми». Было интересно и что в том, который для кожевников, и что в том, который писец назвал сюрпризом.